Глава 25. Когда стали звать к ужину, я поднялся к тетке, чтобы сопроводить её в столовую. «Ну и как?» — спросил я. «Как тебе сказать?» — холодно произнесла она. Мадам Фонтен обещала подумать. Признаюсь, я был поражён. Что заставило вдову пойти на попятную? Теперь она не нуждалась даже в вялой поддержке мистера Энгельмана. Мистер Келлер испытывал к ней полное доверие. Согласие на брак дочери с фрицем было достигнуто. Управление домом гарантировало ей почетное положение, приличное жалование и спокойную жизнь. Зачем ей рассматривать возможность брака с человеком, к которому у нее нет никакого интереса во всех отношениях? Похоже, тетка была права, говоря, что я ничего не знаю о женщинах. За ужином мадам Фонтен и ее дочь были необычно молчаливы. Простосердечная Мина не могла скрыть, что материнская уступка ее удивила и расстроила. Однако за столом все равно было весело. Тетка и ее верный слуга не давали скучать остальным. Джек Строу, не дожидаясь приглашения, последовал за нами и устроился за стулом миссис Вагнер к величайшему отвращению Джозефа. «Никто не может прислуживать моей госпоже за столом, кроме меня», — объяснил он. Иногда она дает мне хлебнуть чего-нибудь. Маленький глоточек, не более того. А я и не хочу больше. Слежу за своими манерами. Не допускаю никакого опьянения, никакого бедлама. Так что будьте спокойны. Я среди вас самый здравомыслящий». Тут Фриц не выдержал и прыснул от смеха. А Джек с неподражаемой серьезностью обратился к мистеру Келлеру. «Это ведь ваш сынок, сэр». «Здесь есть над чем поработать, он нуждается в воспитании. Если б, по несчастью, у меня был сын, я предпочел бы Дэвида». Самовосхваление Джека и прочие его выходки, на которые мы с фрицем умело его подбивали, не вызвали улыбки на лице мадам Фонтен. Лишь однажды она позволила себе обратиться с вопросом к мистеру Келлеру. Получил ли он письмо от сестры из Мюнхена? Услышав, что ответа еще не было, Она снова погрузилась в молчание. Когда тетушка и мистер Келлер вежливо поинтересовались, все ли у нее в порядке, она, как обычно, сослалась на сильную головную боль. Когда на следующий день принесли почту, два письма не имели отношения к рабочим делам. Одно из Бингена было адресовано мне, другое со штемпелем Вюртсбурга мадам Фонтен. Я сразу послал это письмо наверх. В письме ко мне содержались печальные новости о бедном мистере Энгельмане. Время и перемены в жизни не излечили его. Он жаловался на тяжесть в голове и шум в ушах, не оставлявший его ни на минуту. Два раза ему пускали кровь, но это приносило лишь временное облегчение. Доктор прописал ему строгую диету и частые прогулки. Что касается диеты, он не возражал, но от прогулок решительно отказывался. Он часами сидел в полудреме на одном месте, никого не замечая и желая лишь одного – поскорее оказаться в постели. Сообщение было настолько серьезным, что я решил больше не таиться. Сообщил мистеру Келлеру, что получил известие о пропавшем партнере и вручил письмо. Если между партнерами существовали прежде разногласия, то они были мгновенно забыты. Я еще не видел мистера Келлера таким взволнованным, он почти утратил над собой контроль. «Немедленно еду к Энгельману», — заявил он. Я позволил себе заметить, что это невозможно сделать по двум причинам. Во-первых, необходимо его присутствие в конторе, а во-вторых, его неожиданный визит может стать роковым шоком для старого друга. «Что ж тогда делать?» — воскликнул мистер Келлер. «Полагаю, тут может помочь моя тетя». «Ваша тетя? Каким образом?» Я посвятил его в теткин план, прибавив, что мадам Фонтен не сказала решительно «нет». «Миссис Вагнер очень импульсивная женщина», — сказал он. «Она не понимает сложную натуру мадам Фонтен». «Могу я хотя бы показать ей письмо из Бингена, сэр?» «Покажите. Вреда от этого не будет, впрочем, и пользы тоже». Направляясь к тетке... Я встретил на лестнице Мину с заплаканными глазами. Естественно, я спросил, что с ней. «Не останавливайте меня», — получил я ответ. «Куда вы идете, Мина? К фрицу за утешением. Вас кто-то обидел?» «Да, мама, она была груба со мной, впервые в жизни». Избалованные дети особенно тяжело переживают удары судьбы. «Она заперлась в своей комнате и не отпускает меня». «Но почему?» Откуда мне знать, мне кажется, это как-то связано с тем ужасным человеком, о котором я говорила. Сегодня утром вы передали наверх письмо. Встретив на лестнице Джозефа, я взяла у него письмо и сама отнесла маме. В чем моя вина? Взглянув на почтовый штемпель, я сказала, «Мама, тебе письмо из Вюрцбурга". Она посмотрела на меня так, словно я ее смертельно обидела, молча указала на дверь и заперла ее за мной. Я стучала, просила прощения, но в ответ ни слова. Обида заставляет меня плакать. Позвольте мне пройти к фрицу. Я не стал ее удерживать. Ее слова пробудили во мне прежние подозрения. Не было ли сегодняшнее письмо ответом на то, записанием которого Мина застала мать? Не получила ли вдова сообщение о смерти престарелого покровителя, судившего ее деньгами? Ведь это означало, что теперь вексель в руках наследника. Если мои догадки справедливы, становится понятно, почему вдова прогнала дочь и заперла за ней дверь. Узнав о состоянии здоровья мистера Энгельмана, тетка не тратила времени на вздохи и охи, а тут же заявила «Пригласите ко мне немедленно вдову, если под нарядным шелком бьется доброе сердце, я сегодня же напишу несчастному Энгельману и успокою его. Поделиться собственными догадками даже с теткой было бы непростительной безответственностью, если не сказать больше. И потому я только сказал, что мадам Фонтен нездорова и, по словам Мины, закрылась у себя в комнате. Моя решительная тетка тут же вскочила с места. «Покажи, Дэвид, ее комнату, а остальное предоставь мне». У дверей вдовы Она отпустила меня со словами «Дождись меня в комнате!». Уходя, я услышал энергичный стук в дверь и громкий голос тетушки. «Это миссис Вагнер, мадам, у меня к вам важный разговор». Ответа я не расслышал. Снова прозвучал звонкий голос моей родственницы. «Хорошо. Тогда просто прочтите это письмо. Я суну его под дверь и подожду ответа». Я немного задержался и услышал, как открылась и снова закрылась дверь. Примерно через полчаса тетка вернулась. У нее был серьезный и задумчивый вид. В первую минуту я подумал, что ее миссия провалилась, но я ошибался. «Я добилась своего», — сказала она. «Сегодня вечером отправлю Энгельману письмо, где передам с разрешения вдовы ее извинения и сожаление о необдуманном и поспешном решении. Имей в виду». Это ее собственные слова. «Выходит, под нарядным шелковым платьем бьется живое сердце», — сказал я. Тетка, молчаливая и сумрачная, ходила взад-вперед по комнате. Я не мог понять, кем она недовольна, мной или собой. Вдруг она села рядом и хлопнула меня по плечу. «Дэвид», — сказала она, — «я узнала о себе кое-что новенькое. Взгляни на меня». Перед тобой подлейшее существо». Это нелепое заявление, произнесенное на полном серьезе, вызвало у меня приступ неконтролируемого смеха. Тетка, однако, была настолько поглощена осознанием своей порочности, что оставила без внимания мою неуместную веселость. «Видишь ли», — продолжила она, — «я не уверена, что нужно писать Энгельману. Я заслуживаю хорошей порки, Дэвид, но я не верю, мадам Фонтен. Тетка не догадывалась, насколько меня заинтересовало ее признание. «Но почему?» — нетерпеливо спросил я. «Самое скверное, что у меня нет ответа на твой вопрос», — ответила она. Мадам Фонтен была очарование, столько такта и чувства. Но все время внутренний голос недоверчиво нашептывал мне. «Не верь ей, у нее есть своя выгода». «Ты уверен, Дэвид, что она заперлась в комнате из-за легкого недомогания, и только потому выглядит такой бледный и испуганный. Не знаешь ли ты чего-нибудь о ее делах? Энгельман богато занимает хорошее положение. Не попала ли она в затруднительное положение после разрыва с ним, и, возможно, теперь хочет его использовать? Торжественно заявляю, что до вопросов тетушки такая мысль не приходила мне в голову. В качестве отвергнутого поклонника от мистера Энгельмана не было никакого толку. «Но если вексель предъявит к взысканию до свадьбы мины, он в качестве будущего мужа может быть очень полезен». Проницательный взгляд тетки остановился на мне. «А ну, выкладывай, Дэвид!» — воскликнула она. «Ты ей тоже не веришь, и у тебя есть для этого основания». «Выкладывать-то, собственно, нечего», — сказал я. «Сам теряюсь в догадках и нахожусь, возможно, на ложном пути». «Не просите меня без веских доказательств обвинять мадам Фонтен. Но у меня есть предложение, которое может внести некоторую ясность». С трудом обуздав свой темперамент, тетушка сдалась. «Послушаем твое предложение», — сказала она. «Меня берет сомнение, течет ли в твоих жилах шотландская кровь. Для своих лет ты ужасно предусмотрителен и осторожен». «Нет сомнений, что доставить мистеру Энгельману сообщение от вдовы надо», — продолжал я, — «но не почтой. Я был с ним тотчас после того, как его отвергли, и убежден, что после такой жесткой формы отказа он вряд ли решится на вторую попытку. Да и поверит ли в искренность ее раскаяния? Возможно, я не прав, но проверить это стоит. Я могу легко отлучиться на несколько дней». Так что позвольте мне завтра отвезти письмо в Бинген. Там я своими глазами увижу, какое впечатление оно произведет на мистера Энгельмана. Мне повезло, я заслужил на одобрение. Прекрасная мысль, сказала она. Но, кажется, ты заразил меня осторожностью. Давай скроем от мадам Фонтен истинную цель твоей поездки в Бинген. Скажем, что тебя взволновало сообщение о нездоровье Энгельмана. Она ненадолго задумалась. «Или еще лучше. Ты можешь заехать в Бинген по дороге в Англию. Нет ничего странного, если ты мимоездом навести Энгельмана». Ее слова меня ошарашили. «Так я должен непременно покинуть Франкфурт?» спросил я безрадостно. «Друг мой, у меня есть дела и помимо интересов Энгельмана», объяснила тетка. «Мистер Хартри ждет от меня указаний». Учитывая состояние здоровья Энгельмана, надежда на то, что в Лондон поедет он, нет. Келлер тоже не может бросить дела. Я хочу, чтобы ты донес это до мистера Хартри и помог ему в управлении бизнесом. У меня нет человека, которому я доверяла бы больше, чем тебе, и потому прошу тебя вернуться в Лондон. Учитывая, сколько для меня сделала тетушка, у меня не было выбора. Я подчинился ее желанию беспрекословно. Мистер Келлер полностью с ней согласился, прибавив, что более подходящей кандидатуры не найти. Было решено, что я проведу день в Бингене, отправлю во Франкфурт подробный отчет и, не теряя времени, поспешу в Лондон. Вот так необходимость заставила меня покинуть сцену до начала финальных сцен драмы. Почтовый дилижанс отъезжал в 6 часов утра. Я собрал вещи и попрощался вечером со всеми, кроме мадам Фонтен которая по-прежнему не выходила из комнаты и передала, что слишком больная не может меня принять. Добрая мина подставила мне щеку для поцелуя и заставила пообещать непременно вернуться к свадьбе. Мой отъезд ее сильно расстроил. «Вы первые утешили меня», — сказала она. «Вы принесли мне счастье. С вами не хочется расставаться. О, Дэвид, как бы я желала, чтобы вы остались с нами!» «Ну, будет, будет», — вмешалась тетка. «Никаких слез, юная леди! Нельзя расстраивать мужчину, когда тот отправляется в путь! Обними меня, Дэвид, и помни, что в будущем ты станешь компаньоном фирмы!» «Ах, какая это была женщина! Таких уж нет, дорогие слушатели!» Когда на утро экипаж подъехал к дому, не спал только один Джек Строу. Я думал, он меня позабавит, но случилось иначе. Меня испугали сказанные им на прощание слова. «Я вот что хочу спросить», – прошептал он, когда я уже выходил в холл. «Только скорее, Джек». «Хорошо. Вчера я говорил с Миной о болезни мистера Келлера. Это правда, что его лечили лекарством из синей бутылки?» «Правда. Тогда вот что, Дэвид. Я не спал всю ночь и думал. Мне тоже давали лекарства из синей бутылки?» Я резко остановился и уставился на Джека. Он подошел ближе и еще больше понизил голос. «А меня ведь отравили», — сказал он. «И я хочу знать, кто отравил мистера Келлера».